Глава 10. Мелкая деталь, такая как пневматическая винтовка. В его руках было самое крутое ружье из всех, что мне доводилось видеть в жизни. Джин Шепард. Земельный массив, ныне известный всем как США, раньше был условно разделен на четыре части. Ими владели Англия, Франция, Испания и Соединенные Штаты, тогда еще очень молодое государство. Уверен, что о последнем факте вы уже догадались. Тем не менее, существует снос как более масштабные истории, которые ученые часто игнорируют, о том, как самая молодая страна завладела всей нынешней территорией. В ней есть годы с 1804 по 1806, и единственное знаковое ружье, из которого никого не застрелили. Однако его использовали снова и снова, благодаря чему ружьё превратилось в один из самых важных предметов вооружения в истории. Без сомнений, на одной пушке большая часть ответственности за экспансию Америки в её сегодняшнем географическом положении. Угадали, о каком именно оружии мы говорим? Думаете, речь о длинной винтовке Кентуки? Или ваш голос ушёл за шестизарядный кольт? Может, вы выбрали знаменитую винтовку Винчестера с рычажным взводом? Нет, нет и еще раз нет. Все варианты хороши, но ни один из них и рядом не стоял с оружием, заслужившим США звание Земли, растянувшейся от моря и до моря. Это была пневматическая винтовка. Интригующе, не так ли? Какая первая ассоциация с этим словосочетанием всплывает у вас в голове? Если ваш мозг немедленно вызывает воображение сцены из праздничной комедии «Рождественская история» 1983 года, вы не одиноки. Пневматическая винтовка — вы имеете в виду настоящую двухсот-зарядную пневматическую винтовку красного наездника, ту самую, что с компасом на рукоятке и этой штукой, показывающей время. Большинство считает маленькую пневматическую винтовку не просто игрушкой. О таком подарке мечтает любой девятилетний ребёнок. Но, как я уже говорил, в прошлом есть история о реальной силе, о мощи, которая может создать единую нацию. Другими словами, это не просто штука, которой легко выбить глаз. В мае 1804 корпус открытия вышел из Миссурии к неизведанным землям. 33 человека постоянного состава, по поручению третьего президента Соединённых Штатов Томаса Джефферсона отправились в сухопутную экспедицию, чтобы найти всё, что находится за пределами известных территорий. В тот момент Миссури был западным краем страны. Большая часть американцев, включая Конгресс, считали, что земли за пределами уже освоили французы, испанцы и британцы. Но Джефферсон был с этим не согласен. Президент выбрал капитана армии США Мэри Уэзера Льюиса главой экспедиции. Льюис, в свою очередь, назначил своего друга Уильяма Кларка вторым командиром. Официальной целью путешествия был поиск прямого водного пути к Тихому океану. Публичным обоснованием необходимости такого опасного и непростого рейда стала возможность поднять торговлю на новый уровень. Но у этого путешествия были и другие причины. До Джефферсона не раз долетали слухи об обширных территориях на Западе. Ко всему прочему, он прочел записи капитана Джеймса Кука о его третьем вояже по Тихоокеанским водам и книгу шотландского путешественника Александра Маккензи «Экспедиции из Монреаля», опубликованную в 1801-м. Именно книга Маккензи укрепила убеждение президента, что Англия хочет контролировать выгодную торговлю мехом на северо-западе Тихого океана. А если добавить к этому историю о землях, которые полны древесины, золота, чистой воды и плодородных долин, Джефферсон решил, что Америка обязана сберечь эти богатства для себя. И как можно скорее. Конгресс согласился дать только две с половиной тысячи долларов финансирования. Еще около пятидесяти тысяч было выделено из секретных источников президента. Деньги ушли на закупку различных припасов на всё время похода. А он обещал быть долгим. В конечном итоге срок оказался два года, четыре месяца и 10 дней. Экспедиция стартовала из лагеря Дюбуа, расположенного на реке Миссисипи, к северу от Сент-Луиса. 24 мая команда прошла через поселение Дания Лабуна. Несколько недель спустя они отметили День независимости в Ачесоне, штат Канзас. И вот 21 июля 1804-го члены корпуса открытия достигли реки Плат, находившейся в 1030 километрах от Сент-Луиса. Они вошли на территорию индейцев племени Сиу. С того дня экспедиция Льюиса и Кларка постоянно контактировала с индейскими народами – племенами Ота, Миссури, Янгтонами. И присутствие бледнолицых никого из них не радовало. В конце сентября путь экспедиции преградила враждебно настроенная группа индейцев Лакота-Сиу. 8 октября Льюис и его люди столкнулись с племенем Арикара, численность которого была больше двух тысяч человек. Корпус открытия продолжал идти вперед. Они чудом обходились без потери людей или припасов, несмотря на постоянные стычки с племенами Мандан, Хидатса, Шошон, Не Неперсе, чинук и Блэкфуд. 20 ноября 1805-го корпус открытия наконец вышел к водам Тихого океана. Они решили перезимовать на южной стороне реки Колумбии. 22 марта 1806 -го года экспедиция направилась на восток, домой, но уже по другому маршруту. На обратной дороге они вновь сталкивались с индейскими племенами, которых появлялось все больше. Контакт с коренными жителями был почти непрерывным. Поход завершился 23 сентября, когда члены корпуса вновь оказались в Сент-Луисе. Два года. Четыре месяца. Десять дней. В течение этого периода один человек из состава, сержант армии США Чарльз Флойд, умер от разрыва аппендикса. Но кроме него Льюис и Кларк больше никого не потеряли. Ни один член корпуса не пострадал в ходе экспедиции через самое сердце индейских земель. Многие годы историки задавались множеством вопросов, вслух и на бумаге. Как экспедиции удалось пройти через континент, вернуться практически в полном составе и не лишиться команды или припасов при открытой враждебности индейцев? Как у них получилось выстоять против двух тысяч человек племени Арикара? Когда украли собаку Льюиса, как он смог потребовать ее обратно? И почему племя Шашонов — позволило им взять 29 лошадей для перехода через скалистые горы. Ответ на все вопросы один. У Льюиса была пневматическая винтовка. К 1804 году миграция на запад достигла реки Миссисипи. Цивилизация за Атлантикой продвинулась на 150 лет вперед. Этого времени и расстояния хватило, чтобы убедить индейцев в намерениях бледнолицых остаться и расширять западные границы. Индейцы отбросили терпимость к поселенцам или склонность к переговорам с правительством. Они были настроены защищать свои земли. Боевые приемы коренных жителей были вполне разумны. У них практически не было оружия. Индейцы заменяли его луками, ножами, дубинками, лошадьми и безошибочной способностью определять точные моменты для успешной атаки. Как ни странно, именно орудия белого человека сигнализировали о таком моменте. Винтовки в начале 1800-х были исключительно одноствольными, с дульной загрузкой и делали по одному выстрелу за раз. Обычному человеку требовалось около 30-40 секунд для перезарядки. Индейцы хорошо это знали. Они прятались от пуль за деревьями или скакали на лошадях в непосредственной близости от врага, закрываясь телами своих скакунов. Их тактика была в том, чтобы вызвать на себя огонь противника. Бледнолицый неизбежно стрелял. В ту же секунду индейцы бросались в атаку, прежде чем стрелок успевал снова зарядить оружие. Обычно индейец не имел шансов против белого человека с заряженной винтовкой. Но когда оружие теряло пулю, преимущество мгновенно перемещалось на другую сторону. Ни один бледнолицый не сравнится с роем индейцев, вооруженных ножами и дубинками. В ближнем рукопашном бою им просто не было равных. Посмотрим на пневматическую винтовку «Жирардони». Ее разработал итальянский изобретатель. Орудие было в ходу у австрийской армии с 1780 по 1815 год. Длина винтовки была около 120 сантиметров, а вес — Порядка 4,5 с половиной килограммов. Размером и формой она напоминала стандартные одностволки того времени. Прикладом служил съёмный воздушный резервуар, заполненный ручным насосом, напоминавшим современные велосипедные насосы. Эта винтовка была прекрасно детализирована и стреляла свинцовыми шариками 46-го калибра. Они способны были поразить цель в пределах 100 метров. В оружии не использовались метательные заряды или порох, и при выстреле не было дыма. Источником энергии был просто сжатый воздух. Поэтому винтовка была очень тихой, особенно по сравнению с пушками своего времени. Творение Жерардони казалось необычным со всех сторон. Но его самое большое отличие стало настолько шокирующим, что помогло корпус открытия обрести невероятное преимущество. В пневматической винтовке был трубчатый магазин с гравитационной подачей. Он был прижат к стволу и вмещал 24 шарика 46-го калибра. Винтовка «Жерардони» могла стрелять несколько раз без повторного повышения давления между выстрелами. Для перезарядки нужно было только слегка поднять ствол. Новый свинцовый шар вставал на место запуска, и через несколько секунд винтовка снова оказывалась в боевой готовности. Льюис купил винтовку в Харперс Ферри, штат Западная Вирджиния, когда готовил снабжение для похода. Это была лишь сиюминутная прихоть, и оружие появилось в арсенале случайно. Смелость индейцев сначала удивляла членов корпуса. А вскоре они поняли, что в случае серьёзной потасовки будут весьма уязвимы. Льюис знал, что численность экспедиции проигрывает племенам, и пошёл на хитрость. При каждом знакомстве с индейцами, неважно, была ли это группа кочевников или большое племя, глава корпуса делал подарки вожакам краснокожих и приглашал их на своеобразную демонстрацию. Льюис держал в руках пневматическую винтовку и отправлял своего человека установить цель в сотни метров. И когда всё внимание сосредотачивалось на нём, командир экспедиции стрелял и попадал в яблочко. Опять и опять, снова и снова. «Что это за магия?» Наверняка спрашивали себя обескураженные индейцы. Оружие не издает звука и стреляет без перезарядки. Более двух лет показательные выступления Мэри Уэзера Льюиса были непробиваемым щитом от нападений для всего состава корпуса открытия. То, чего индейцы не знали, было настолько же важным для успешного завершения экспедиции, как и то, что было им известно. Командир никогда не позволял индейцам видеть, что винтовка находится под давлением воздуха. Поэтому они не знали ни источника ее оружейной мощи, ни границы возможностей. Они также не имели понятия о том, что винтовке Жерардони нужно примерно полторы тысячи сокращений ручного насоса для заполнения воздушной камеры. Льюис стрелял не более 12 или 14 раз подряд для приглашенных лидеров, и индейцы не знали точно, сколько выстрелов может быть сделано. Им казалось, что стрелять винтовка может бесконечно. Индейцы были уверены, что у каждого члена экспедиции была такая винтовка. Навязать им это убеждение было самым смелым решением Льюиса. Коренные племена считали, что выстоять против бесчисленного града пули с 30 таких орудий просто невозможно. Благодаря смекалке командира индейцы ни разу не напали на членов корпуса открытия. Историки признают, что нынешняя географическая реальность Америки – заслуга экспедиции Льюиса и Кларка. Если бы поход провалился, и они не завершили бы свою миссию, американцы бы наверняка жили сегодня в совсем другом мире. Подумать только, что всё это произошло благодаря одной такой мелочи. Во всей истории экспедиции Льюиса и Кларка это единственный зарегистрированный случай, когда целый народ, пусть и достаточно разобщенный, был побежден таким образом. Невероятно, но индейцев сокрушила пневматическая винтовка. Всего одна единственная винтовка. Причем ее даже ни разу не направляли в их сторону.